Действие второе. Вендел ь ухаживает. Лето и осень прошли. Рождество и Новый год были недалеко, так как Вендел ь и Бинтрай были расположены честно исполнить свой долг по отношению к умершему. У них было не одно тревожное совещание о воле покойного у Альдинга. Юрист с самого начала объявил, что было совсем невозможно предпринять что-либо полезное в этом деле. Единственное в о з м о ж н ы е розыски исчезнувшего человека были произведены самим Уайлдингом и не принесли никакого другого результата, кроме того, что время и возможная смерть не оставили никакого следа для поисков. вызвать посредством объявления человека, могущего предъявить свои права, но на наследство, для чего необходимо было упомянуть о подробностях, значило бы вести дело так, чтобы половина мошенников Англии явилась в качестве настоящих Вальтеров у а л ь д и н г о в Если мы найдем возможность отыскать след исчезнувшего, мы воспользуемся ею. Если не найдем, то соберемся на другое совещание в годовщину смерти Уальдинга. Таков был совет Бинтрея. И в этом положении Венделль вынужден был оставить дело в настоящее время, несмотря на самые искренние желания исполнить волю своего умершего друга. Когда Венделль обращался от вопросов прошедшего к вопросам будущего, он и тут находился перед чем-то неопределенным. Месяц за месяцем проходил, и со времени первого его посещения с о х о Сквера он мог сказать Маргарите, что любит ее исключительно на языке взглядов, которому при удобных случаях помогал язык рукопожатий, что было помехой ему, то единственное неустранимое препятствие, которое было на его пути с самого начала. Как бы ни был удобен по-видимому случай, стремление в е н д е л я поговорить наедине с Маргаритой неизменно имели один и тот же конец. Под самыми невинными предлогами, по возможности в самых непредвиденных обстоятельствах о б и н р е й ц е р стоял у него на пути. Последние дни старого года принесли ему неожиданное счастье. Ему представился случай провести вечер с Маргаритой. которым Вендел ь решился воспользоваться и поговорить с Маргаритой наедине, чтобы там ни было. Любезная записка Обинрейцера приглашала его на скромный семейный обед в Сохо-сквер. Нас будет только четверо, говорилось в записке. Нас будет только двое, прежде чем кончится вечер, сказал себе Вендел. ь День Нового года у англичан сопровождается только приглашениями на обед. День Нового года у иностранцев сопровождается подарками. Это лучший случай в году принять и поднести подарок. При случае возможно воспользоваться и чужестранным обычаем. В этом отношении у в е н д е л я не было ни малейшего колебания. Единственное, что его затрудняло, это решить, какой подарок сделать Маргарите на Новый год. ч у т к а я гордость дочери крестьянина, болезненно чувствительная к неравенству их социальных положений, непременно бы возмутилась против него в ней, если бы он рискнул на богатое приношение. Подарок, доступный кошельку и бедного человека, был единственным подарком, на который можно было надеяться, что он расположит ее сердце в пользу его. Столько выдержав и с к у ш е н и е в виде соблазнявших его бриллиантов и рубинов, в е н д е л ь купил генуэзскую брошь филигранной работы, самое простое и незатейливое украшение, которое он только мог найти в ювелирном магазине. Он незаметно вложил свой подарок в руку Маргарите, когда она, з д о р о в а я с ь протянула ему ее в день Нового года. Вы первый раз встречаете Новый год в Англии. проговорил он. Вы позволите мне постараться сделать его похожим на новый год у вас дома. Она поблагодарила его немного принужденно, глядя на ювелирный футляр и не зная, что он может заключать в себе. Открыв футляр и увидев тот намеренно простой вид, под которым в е н д е л ь предлагал ей свое приношение, она т о ч а с же поняла его побуждение. Она повернула к нему свое просветлевшее лицо со взглядом, который говорил: я не скрываю, что вы угодили и польстили мне. Никогда она не была так очаровательна в глазах в е н д е л я как в этот момент. Ее зимнее платье, темная шелковая юбка и черный бархатный корсаж с рюшем, л б я ж ь е г о пуха, мягко охватывавшим ее шею. Оттеняли всею силой контраста поразительную белизну лица и светлые пышные волосы. И только тогда, когда она отвернулась от него к зеркалу и сняв брошь, которая была на ней, поместила на ее место свой новогодний подарок, Венделль настолько опомнился, чтобы заметить в комнате присутствие других. Он только тут стал сознавать, что руки Обин Рейцера с особым е н н чувством сжали его локти. Он тут только у с л ы х а л голос Обин Рейцера, благодарившего за внимание к Маргарите с едва уловимым оттенком насмешки. Такой простой подарок, дорогой сэр, сколько так-то в этом? только тут он заметил, что здесь был другой гость, кроме него, которого о б и н р е й ц е р представил как соотечественника и друга, и что в комнате не было никого другого. Лицо друга было потно, и тело его толсто. Он был, насколько можно было судить, в осеннем возрасте человеческой жизни. В течение вечера он выказал две замечательные способности. Одна была способность молчать, другая опоражнивать бутылки. Госпожи Дор не было в комнате, не было также видно никакого места оставленного для нее, когда они сели за стол. о б е н р е й ц е р объяснил, что это был просто обычай доброй госпожи Дор — обедать в полдень всегда. Она, вероятно, принесет сама свои извинения позже вечером. Венделл изумился. Неужели занятия в доме госпожи Дор изменялись от чистки перчаток Обинрейцера до приготовления ему обедов? Последнее было несомненно в конце концов. Все до одного блюда были изготовлены с искусством, далеко превосходившим грубые правила обыкновенной английской кухни. Обед был бесспорно совершенством своего рода. Что касается вин, то глаза б е с с л о в е с н о г о друга время от времени окидывали их своим взглядом торжественным восторгом. Иногда он произносил браво, когда на столе появлялась полная откупоренная бутылка, а иногда у него вырывалось «ах», когда убирали пустую бутылку, этим кончалось участие его, которое он принимал в веселье вечера. Молчание иногда заразительно. Занятые своими заботами Маргарита и в е н д е л ь казалось, вполне поддались влиянию б е с с л о в е с н о г о друга. Вся ответственность за поддержание разговора ложилась на плечи о б е н р е й ц е р а и он храбро исполнял свою задачу. Он открыл свои чувства к Англии в качестве просвещенного иностранца и стал рассыпаться в похвалах ей. Когда иссякли другие темы разговора, он возвращался к этому неиссякаемому источнику и всегда заставлял разговор течь с одинаковой полнотой. о б е н р е й ц е р отдал бы руку, глаз или ногу, чтобы быть природным англичанином. Вне Англии нет ничего подобного тому, что в Англии называется «home». Нет такой вещи, как английский камин, нет такого предмета, как красивая женщина. Его дорогая мисс Маргарита простит, наверное, ему, если он объяснит ее привлекательность тем, что по всей вероятности у ее темных и неизвестных предков была доля английской крови. Поглядите на англичан, какой это высокий, подвижный, здоровый и крепкий народ. Поглядите на их города. Какое великолепие в их общественных зданиях! Какой удивительный порядок, какая чистота на их улицах! Какие удивительные законы у них, сочетающие вечную идею справедливости с вечной идеей фунтов стерлингов, шиллингов и пенсов, и применяющие вознаграждение во всяких случаях нарушения Гражданского кодекса, начиная со оскорбления чести человека и кончая повреждением его носа! Вы обесчестили мою дочь, фунты, ш е л л и н г и пенсы. Где же может остановиться увеличение благосостояния такой страны, как эта? о б и н р е й ц е р рисуя себе возможное будущее, отказывался видеть конец этому. о б и н р е й ц е р просил позволения излить свой восторг по английскому о б ы ч а ю в тосте. Наш маленький скромный обед кончен, наш необильный десерт на столе. И вот поклонник Англии, сообразно с обычаем Англии, произносит речь: пью за белые скалы вашего Альбиона, мистер в е н д е л ь за ваши национальные добродетели, за ваш очаровательный климат и ваших обворожительных женщин, за ваши очаги, за вашу домовитость, за ваш хабискорпус, за все ваши обычаи, словом, за Англию. Гип, гип, гип! Ура! Едва з а м о к последний звук тоста о б и н р е й ц е р а за Англию, и б е с с л о в е с н ы й друг осушил последнюю каплю вина из своего стакана, как течение пиршества было прервано скромным стуком в дверь. Вошла служанка и подошла к хозяину с небольшим письмом в руках. о б и н р е й ц е р нахмурясь открыл письмо и, прочитав его с выражением неподдельной досады, передал его своему соотечественнику и другу. Вендель воспрянул духом, наблюдая за этими поступками. Не нашел ли он союзника в маленьком докучном письме? Не представлялся ли наконец давно желанный случай? Я боюсь, что нельзя отделаться от этого, сказал о б и н р е й ц е р вопросительно глядя на своего земляка. Я боюсь, что нам надо идти. б е с с л о в е с н ы й друг. Передал назад письмо, пожал своими широкими плечами и влил в себя еще стакан вина. Его жирные пальцы любовно охватили горлышко бутылки, они сжали ее легким пожатием любителя, которому трудно расстаться с ней. Его выпученные глаза тускло, как будто через туман, смотрели на в е н д е л я и Маргариту. С трудом шевеля челюстями, он не переводя дыхания выпалил такое мнение. Я думаю, что я с удовольствием выпил бы еще немножко вина. Это потребовало от него большого усилия, у него не хватило дыхания. Он тяжело вздохнул и поплелся к двери. о б и н р е й ц е р обратился к Венделю с видом глубочайшей досады. Мне так неприятно, так совестно, так досадно, начал он. Несчастный случай произошел с одним из моих соотечественников. Он одинок. Он не знает вашего языка. У меня и у моего доброго друга не остается другого выбора, как идти и помочь ему. Что мне сказать в свое оправдание? Как описать моё огорчение, что я лишаюсь таким образом чести быть с вами? Он остановился, очевидно, выжидая, чтобы Венделль взял свою шляпу и ушел. Поняв, что наконец ему представляется давно желанный случай, в е н д е л ь решил не делать ничего подобного. Он ловко отпарировал а б и н р е й ц е р а его же оружием. Прошу вас, не очень досадуйте, сказал он. Я с величайшим удовольствием подожду вашего возвращения. Маргарита сильно покраснела и отвернулась к своим пяльцам в углу у окна. В глазах о б и н р е й ц е р а появился туман. А на его губах довольно кислая улыбка. Сказать Венделю, что не было достаточной причины предполагать, что он может вернуться в скором времени, значило рисковать оскорбить человека, расположение которого было для него весьма важно в торговом деле. Чтобы принять свое поражение по возможности наилучшим образом, он объявил, что он польщен и восхищен в равной мере. Предложением Венделя, так откровенно, так по-приятельски, так по-английски, он заторопился, отыскивая, по-видимому, что-то нужное, и исчез на мгновение в с т в о р ч а т о й двери, в е д ш е й в следующую комнату, вернулся назад со шляпой и пальто, и заверяя, что он сделает все возможное, чтобы вернуться раньше, обнял локти Венделя и удалился в сопровождении б е с с л о в е с н о г о друга. Вендер повернулся к углу у окна, в котором поместилась Маргарита со своей работой. Но тут в это самое мгновение он заметил, что в своей старой позе, с лицом обращенным к печке, сидела помеха, которую он раньше не предвидел в лице госпожи Дор, как будто она свалилась с потолка или явилась из-под п о л у Она наполовину приподнялась, наполовину взглянула через свое широкое плечо на в е н д е л я и грозно опустилась назад. У н е й была работа, да. Она чистила перчатки Обинрейцера как раньше, нет. Она ш т о п а л а ч у л к и Обинрейцера. Положение было безнадежное. Два серьезных плана представилось мгновенно Венделю. Нельзя ли запихать в печку госпожу Дор? Она туда не пролезла бы. Нельзя ли принимать госпожу Дор не за живую женщину, но за предмет обстановки? Нельзя ли было принудить себя принимать эту почтенную матрону за комод с черным чепчиком позабытым на нем? Да, можно было бы принудить себя к этому. п у с т я ш н ы е усилия, и это Венделю вполне удалось. Когда он занял старомодное сиденье в глубине окна совсем рядом с Маргаритой, занятой своей работой, комод слегка зашевелился, но никакого замечания не вышло из него, ведь тяжелую мебель нелегко сдвинуть с места, и поэтому у н е й громадное преимущество. Не нужно опасаться, что ее опрокинешь неосторожным движением. Необычно молчаливая и смущенная, с ярким румянцем, густо заливавшим ее щеки, с лихорадочной энергией в пальцах, прекрасная Маргарита наклонилась над п я л ь ц а м и и работала, как будто ее жизнь зависела от этого. Едва ли менее взволнованный Венделль чувствовал необходимость привести обратно ее к признанию, которое он готов был сделать, и к другому признанию еще более сладостному. к о т о р ы е он жаждал услышать. Любовь женщины никогда нельзя взять приступом. Она сдается незаметно системе постепенных подходов. Она идет окольными путями и прислушивается к тихому шепоту. Он стал напоминать Маргарите о прошедшем, о тех встречах, когда они вместе путешествовали по Швейцарии. Они переживали впечатления. Они припоминали приключения счастливого прошедшего времени. Мало по малу смущение Маргариты исчезло. Она улыбалась, она заинтересовалась, она взглядывала на в е н д е л я Ее игла стала ленивее. Она стала делать неверные стежки. Их голоса становились все тише. И тише их лица наклонялись ближе и ближе друг к другу, когда они говорили. А госпожа Дор, госпожа Дор вела себя как ангел. Она ни разу не оглянулась, она не сказала ни одного слова, она углубилась в работу над чулками о б е н р е й ц е р а Каждый чулок она натягивала на левую руку и поднимала по временам эту руку, чтобы осветить свою работу и были моменты чудные, полные неизъяснимой прелести, когда госпожа Дор, казалось, сидела вверх ногами и созерцала о д н у из своих почтенных ног п о д н я т ы х в воздух. Чем дольше шло время, тем реже и реже поднималась ее рука. Время от времени черный газовый чепчик наклонялся медленно, медленно, быстро опускался вперед и тотчас снова поднимался. Несколько чулок медленно сползли с колен госпожи Дор и остались незамеченными на полу. Громадный клубок шерсти последовал за чулками и лениво покатился под стол. Черный газовый чепчик стал снова наклоняться, опустился вперед, поднялся быстро назад, опять наклонился и опустился на грудь и больше не поднимался. Сложный звук, состоявший отчасти из мурлыканья громадной кошки, отчасти из звуков, сопровождающих п е л е н и е мягкого дерева. Покрыл тихие голоса влюблённых и раздавался через правильные промежутки времени по всей комнате. Натура и госпожа Дор соединились вместе в пользу в е н д я Лучшая из женщин спала. Маргарита поднялась, чтобы прекратить это. Пусть будет позволено нам сказать не храпенье, а шумное отдохновение госпожи Дор. в е н д е л ь положил свою руку на ее руку и нежно старался усадить ее назад в кресло. Не будите ее, прошептал он. Я выждал и с л у ч а я сказать вам один секрет. Позвольте мне сказать его теперь. Маргарита заняла прежнее место. Она старалась снова заняться вышиванием, но это было т щ е т н о Ее глаза изменяли ей. Ее рука не повиновалась ей. она ничего не могла найти. Мы говорили, начал в е н д е л ь о счастливом времени, когда мы впервые встретились, когда мы впервые вместе путешествовали. Мне хочется вам признаться в одном, что я от вас раньше скрывал. Когда мы говорили о моем первом посещении Швейцарии, я рассказал все мои впечатления, которые я унес с собой назад в Англию, кроме одного. Можете вы догадаться, что это за впечатление? Ее глаза упорно смотрели на вышивание, и ее лицо немного отвернулось от него. Колыхание красивого бархатного корсажа под брошкой обнаруживало ее волнение. Она не давала ответа. в е н д е л ь снова повторил свой вопрос, не давая ей пощады. Можете вы угадать? Какое это впечатление вынесено м н о й из Швейцарии, о котором я вам еще не говорил? Ее лицо повернулось к нему, и слабая улыбка появилась на дрожащих губах. Какое-нибудь впечатление, полученное в горах, вероятно, сказала она с хитрым видом. Нет, то впечатление несравненно более дорогое, чем это. Так озера произвели на вас такое впечатление? Нет, озера не становились в моих воспоминаниях все дороже и дороже для меня с каждым днем. Озера не связаны с моим счастьем в настоящем и с моими надеждами в будущем. Маргарита, все, что дает цену жизни, зависит для меня от одного слова из ваших уст, Маргарита. Я люблю вас. Он взял ее за руку, она опустила голову. Он притянул ее к себе и смотрел на нее. Слезы брызнули из ее опущенных глаз и потекли по щекам. О, мистер в е н д е л ь проговорила она с горечью. Было бы лучше с вашей стороны сохранить вашу тайну. Разве вы забыли расстояние, отделяющее нас? Этого никогда. Никогда не может быть. Между нами может быть только то расстояние, которое вы сами установите, Маргарита, моя дорогая, моя милая. Нет того положения, которого не были бы выше ваша красота и ваша доброта. н у шепните же одно маленькое словечко, которое скажет мне, что вы согласны быть моей женой. Она горько вздохнула. Подумайте о ваших родственниках, прошептала она, и подумайте о моих. Вендль е притянул ее немного ближе к себе. Если вы будете упорствовать на подобном препятствии, я п о д у м а ю только, что оскорбил вас, сказал он. Она вздрогнула и подняла на него свои глаза. О нет! наивно воскликнула она. В то самое мгновение, когда эти слова сорвались с ее губ. Она сообразила, какие предположения можно было построить на них. Ее признание вырвалось у нее помимо ее воли. Милая краска залила ее щеки. Она сделала минутные усилия освободиться из объятий ее возлюбленного. Она с мольбой смотрела на него. Она старалась заговорить. Слова з а м и р а л и на ее устах под поцелуями, которыми в е н д е л ь покрывал их. Отпустите меня, мистер Вендер, сказала она едва слышно. Зови меня Джордж. Она склонила голову к нему на грудь. Все ее существо стремилось к нему. Наконец, Джордж, прошептала она. Скажи, что ты любишь меня. Ее руки сами собой нежно обняли его шею. Ее губы застенчиво дотронувшись до его щеки. прошептали прелестные слова. Я люблю вас. Наступил момент молчания. Снизу в зимней тишине улиц ясно донеслось хлопанье входной двери, которую отперли и заперли. Маргарита вскочила на ноги. Пустите меня! Он вернулся! Она быстро выбежала из комнаты, дотронувшись по дороге до плеча госпожи Дор. Госпожа Дорс громким сопением проснулась, взглянула через одно плечо, потом через другое, поглядела в свой подол и не нашла в нем ни чулок, ни клубка шерсти, ни штопальной иглы. В это время стали слышны шаги быстро поднимавшиеся по лестнице. Мондио, пробормотала госпожа Дор, обращаясь к печке и начав сильно дрожать. Вендел поднял чулки и клубок. И бросил назад ей в подол через ее плечо всю эту кучу. Мондио, пробормотала во второй раз госпожа Дор, когда эта лавина шерсти обрушилась в ее вместительный подол. Дверь отворилась и вошел Обин р е й ц е р Окинув взглядом комнату, Обин р е й ц е р тотчас же заметил, что Маргариты в ней не было. Как, воскликнул он, моей племянницы здесь нет? Моя племянница не занимает вас в моё отсутствие? Это непростительно. Я сейчас же верну её сюда назад. в е н д е л ь остановил его. Я прошу вас не беспокоить мисс о б и н р е й ц е р сказал он. Вы вернулись, я вижу, без вашего друга. Мой друг остался утешать нашего соотечественника, удрученного горем. Душу раздирающая сцена, мистер в е н д е л ь Все у закладчика. Вся семья в слезах. Мы все в молчании поцеловались. Мой удивительный друг один сохранил присутствие духа. Он тотчас же послал за бутылкой вина. Могу я сказать вам несколько слов наедине, мистер о б и н р е й ц е р Без сомнения, он обернулся, к г о с п о ж е Дор. Мое доброе создание, вы падаете от усталости, мистер в е н в е л ь Извини, твас. Госпожа Дор поднялась и боком двинулась в свое путешествие от печки к кровати. Она уронила чулок, в е н д е л ь поднял его ей и открыл одну половинку дверей. Она сделала еще шаг и уронила еще три чулка. о б е н р е й ц е р предупредил Венделля, который нагнулся поднять их как раньше, и, рассыпаясь в извинениях, бросил на госпожу Дор взгляд полный предостережения. Под влиянием этого взгляда госпожа Дор уронила всю груду чулок. Панический страх овладел ею при виде такого преступления, и она окончательно смешалась. Обен р е й ц е р с раздражением схватил всю кучу обеими руками. Идите, закричал он, замахнувшись своей громадной н о ш е й Госпожа Дор проговорила а м о н д и и исчезла в соседней комнате, преследуемая градом чулок. Что вы должны думать, мистер Вендель сказал о б и н р е й ц е р запирая двери об этих прискорбных нарушениях спокойного течения домашней жизни. Что касается меня, я краснею за них. Мы начали новый год так скверно, как только возможно. Все сегодня не к л е и т с я Садитесь, пожалуйста, и скажите, чем я могу вам служить? Не о т д а ь л и нам всю подобающую честь одному из ваших благородных английских обычаев? Моя обязанность теперь быть тем, что вы называете любезным. Я предлагаю г р о к в е н д е л ь отклонил г р о к со всем должным почтением к этому благородному учреждению. Я желаю переговорить с вами об одном предмете, которым я глубоко заинтересован, сказал он. Вы должны были заметить, мистер о б и н р е й ц е р Что я с самого начала проникся чувством необходимого восхищения к вашей очаровательной племяннице. Вы очень добры. От имени моей племянницы благодарю вас. Быть может, вы заметили позднее, что мое восхищение мисс о б и н р е й ц е р перешло в более нежное и глубокое чувство. Вы хотите сказать в дружбу, мистер Вендель? Скажите в любовь, и мы будем ближе к правде. о б и н р е й ц е р соскочил со своего кресла, едва уловимое биение, которое у него ближе всего подходило к тому, что у других называется изменением в лице, внезапно появилось у него на щеках. Вы о п е к у н мисс о б и н р е й ц е р продолжал в е н д е л ь и прошу вас оказать мне величайшую милость. Я прошу вас отдать ее за меня. о б и н р е й ц е р опустился назад в кресло. Мистер Вендель, вы заставили меня окаменеть от изумления, сказал он. Я подожду, пока вы придете в себя, заметил на это Вендель. Одно слово, прежде чем я приду в себя. Вы ничего не сказали об этом моей племяннице. Я вполне открыл мое сердце вашей племяннице, и я имею основание надеяться, как? прервал его о б е н р е й ц е р Вы сделали предложение моей племяннице, не с п р о с и в ш е й себе сперва моего позволения обратиться к ней. Он ударил кулаком по с т о л у и в первый раз с тех пор, как Венделл знал его, потерял самообладание. Сэр, воскликнул он с негодованием, как назвать такое поведение? Отвечайте мне, как человек чести должен отвечать человеку чести. Чем вы можете оправдать его? Я могу оправдать его только тем, что это английский обычай, сказал спокойно в е н д е л ь Вы так в о с т о р г а е т е с ь нашими английскими обычаями. Я не могу, по правде говоря, уверять вас, мистер о б и н р е й ц е р что я раскаиваюсь в своем поступке. Я могу только уверить вас, что я поступал в этом случае без всякого преднамеренного неуважения к вам. Сказав вам это, могу я просить вас сказать мне откровенно, что по вашему препятствует вам согласиться на мое предложение? Я вижу громадное препятствие в том, что вы и моя племянница не одинаковых общественных положений. Моя племянница дочь бедного крестьянина, а вы сын джентльмена. Вы делаете нам честь. прибавил он, постепенно понижая голос до своего обыкновенного вежливого тона, которое заслуживает нашей благодарности и признательности, и мы вам действительно благодарны и признательны. Но неравенство слишком бросается в глаза, жертва слишком велика. Вы англичане гордый народ, мистер в е н д л ь Моих наблюдений в этой стране достаточно, чтобы знать, что такой брак, какой вы предлагаете, будет здесь скандалом. Ни одна рука не протянется вашей крестьянке жене. Все ваши лучшие друзья отвернутся от вас. Одну минуту, сказал в е н д е л ь прерывая его в свою очередь. Я могу полагать без большой заносчивости, что знаю мою родину. Вообще и своих друзей в частности лучше, чем вы. Во мнении всякого, чьё мнение вообще имеет цену, моя жена сама будет вполне достаточным оправданием моего брака. Если бы я не был уверен, заметьте, я говорю уверен, что я предлагаю ей положение, которое она может принять, не покупая его такой дорогой ценой, как тень унижения. Я никогда бы не просил ее быть моей женой, чего бы мне это не стоило. Может быть, есть какое-нибудь другое препятствие, по вашему мнению? Имеете вы лично против меня что-либо? о б е н р е й ц е р протянул обе свои руки в виде учтивого протеста. Лично против вас, воскликнул он, дорогой сэр, один этот вопрос уже прискорбен мне. Мы оба деловые люди, продолжал в е н д е л ь И вы естественно ожидаете, чтобы я удовлетворил вас в денежном отношении и показал, что я имею средства содержать жену. Я могу объяснить мое денежное положение в двух словах. Я получил в наследство от моих родителей состояние в двадцать тысяч фунтов. С половины этой суммы я получаю только пожизненный доход, который переходит к моей вдове, если я умру женатым. Когда я умру, оставив детей, деньги делятся между ними, когда они достигают совершеннолетия. Другая половина моего состояния находится в моем личном распоряжении. Это и составляет мою часть в торговом деле. Я вижу способы весьма сильно улучшить это дело. В настоящем положении я могу считать мой доход с капитала, заключенного в дело, более чем в т ы с я ч двести фунтов. Прибавьте годовой доход с другой половины капитала. Все вместе в настоящем достигает полторы тысячи фунтов в год. У меня есть самые верные виды увеличить его в скором времени. Пока, м е с т е д ж е имеете вы какое-нибудь возражение относительно денег? Принужденный отступать по всей линии, о б и н р е й ц е р поднялся и прошелся взад и вперед по комнате. В эту минуту он совершенно не знал. Что ему сказать или сделать? Прежде чем я дам вам ответ на этот последний вопрос, проговорил он после минутного размышления, я попрошу вашего позволения поговорить минуту с мисс Маргаритой. Вы сказали только, что сейчас что-то такое, что по видимому означало, что она отвечает вам на те чувства, которыми вы п о ч т и л и ее. Я имею невыразимое счастье знать, что она любит меня, сказал Вендел. а б е н р е й ц е р молча остановился на мгновение. Снова туман появился в его глазах, и едва различимое биение можно было заметить на его щеках. Если вам угодно будет извинить мое отсутствие на несколько минут. сказал он с ц е р е м о н н о й учтивостью, то я хотел бы иметь возможность поговорить с моей племянницей. С этими словами он поклонился и оставил комнату. Предоставленный самому себе, Вендль невольно углубился в рассмотрение причин, которые заставляли так поступать о б и н р е й ц с е р а что должно было последовать за таким разговором, который только что произошел. Он ставил препятствие его ухаживанием. Он теперь старался воздвинуть г препятствия его браку, браку, который представлял такие выгоды, которых даже неопытность в е н д е л я не могла не признавать. Ввиду этого поведения о б и н р е й ц е р а было непонятно, что это значило. Стараясь проникнуть глубже поверхностных соображений, чтобы дать ответ на этот вопрос, и вспомнив, что о б и н р е й ц е р был человек, приблизительно одного с ним возраста, а также что Маргарита была не родная его племянница, Венделс ь быстро возникающей ревностью влюбленно г о с п р о с и л себя: не приходится ли ему столько же бояться соперника, сколько добиваться согласия опекуна? Эта мысль мелькнула у него в голове в эту минуту, но больше не возвращалась. Ощущение поцелуя Маргариты, еще оставшиеся на его щеке, напомнило ему, что ревность даже на одном мгновении была бы теперь и з м е н о й ей. В р а з м ы ш л е н и и ему показалось более правдоподобным, что поведение Обинрейцера объяснялось побуждениями других личных причин. Красота и грация Маргариты были драгоценными украшениями этого скромного жилища. Они давали ему особенное значение в обществе и особенную притягательную силу. В них у Обенрейцера было запасное орудие, на влияние которого он всегда мог рассчитывать, чтобы сделать свой дом привлекательным, и которым он мог всегда пользоваться в большей или меньшей степени для достижения своих личных целей. Был ли он человеком? способным отказаться от преимуществ, которые заключались в этом положении, не получив по возможности большего вознаграждения за потерю. Близкая связь с Венделем, которую ему давал этот брак, была для него чрезвычайно выгодна, в н е всякого сомнения. Но в Лондоне сотни людей с гораздо большим состоянием и влиянием, чем обладал в е н д е л ь Не было ли возможно, что чистолюбие этого человека втайне стремилось к высшему, чем могли дать самые высшие виды, которые представлялись ему предлагаемым теперь его племяннице браком? Когда этот вопрос явился в мыслях в е н д е л я сам о б и н р е й ц е р снова вернулся, чтобы дать на него ответ или не ответить ничего. Это мог показать только окончательный исход. Большая перемена была заметна в Обинрейцере, когда он занял свое место. Его манеры были менее самоуверенны, и вокруг его рта были ясные следы недавнего волнения, с которым он еще недостаточно совладал. Не сказал ли он чего-нибудь относительно в е н д е л я или себя самого, что возмутило дух Маргариты и что поставило его... В первый раз лицом к лицу с т в е р д о выраженной в о л е й его племянницы. Это могло быть, могло и не быть. Одно было несомненно: он выглядел человеком, который получил отпор. Я оговорил с моей племянницей, начал он. Я нахожу мистер Вендель. Что даже ваше влияние не могло ей совершенно закрыть глаза на п р е п я т с т в и я к о т о р ы е ставит общественное положение к вашему предложению. Могу я спросить? Заметил на это в е н д е л ь Это единственный результат вашего разговора с мисс о б и н р е й ц е р Мгновенная молния сверкнула через туман в глазах о б и н р е й ц е р а Вы хозяин положения, ответил он тоном насмешливого подчинения. Если вы настаиваете на том, чтобы я это признал, я это сделаю в следующих словах. Воля моей племянницы и моя воля привыкли составлять одно, мистер в е н д е л ь Вы стали между нами, и ваша воля нынче стала ее волей. В моей стране мы сознаем свои поражения и стараемся примириться с этим возможно лучшим образом. Я примиряюсь с моим поражением именно так. Но на известных условиях. Позвольте возвратиться к вашему денежному положению. У меня есть одно возражение, вам, мой дорогой сэр, самое удивительное, самое смелое возражение, какое может быть у человека в моем положении, человеку в вашем. Что же это такое? Вы сделали мне честь, сделав предложение моей племяннице в настоящую минуту с величайшей благодарностью и почтением. Я прошу позволения отклонить его. Почему? Потому что вы недостаточно богаты. Возражение, э т о к а к и предвидел высказавший его, поразило совершенно в е н д е л я На мгновение он потерял способность говорить. Ваш доход составляет полторы тысячи фунтов в год, продолжал о б и н р е й ц е р В моей жалкой стране. Я упал бы на колени перед вашим доходом и воскликнул бы: «Какое княжеское состояние! В богатой Англии я сижу, как раньше сидел, и говорю: скромное независимое положение, дорогой сэр, ничего больше, достаточное быть может для жены из вашего круга, которой не нужно побеждать общественных предрассудков, не более чем наполовину достаточное для жены иностранки». низкого происхождения, которая имеет против себя все ваши общественные предрассудки. Если моя племянница когда-либо выйдет за вас, ей предстоит тяжелый труд занять свое положение в обществе. Да, да, это не ваш взгляд на все это, но это остается неизменно остается моим взглядом ради моей племянницы. Я стремлюсь к тому, чтобы этот тяжелый труд был по возможности облегчен ей. Все материальные могущества, которые ей могут помочь в этом, должны быть по простой справедливости ей предоставлены. Теперь скажите мне, мистер в е н д е л ь на ваши полторы тысячи фунтов в год может ваша жена иметь дом в лучшем квартале, швейцара, который бы отворял двери перед ней? лакея, который прислуживал бы ей за столом, карету и лошадей для выездов. Я вижу ответ на вашем лице. Ваше лицо говорит нет. Очень хорошо. Скажите мне еще одну вещь, и я покончу совсем. Возьмите всех ваших образованных, воспитанных и прелестных соотечественниц. Справедливо или нет? Что в их уважении леди, которая имеет дом в лучшем квартале, швейцара, который открывает п е р е д н е е двери, лакея, который служит ей за столом, лошадей и карету для выездов, т а леди, которая получила четыре шага вперед с самого начала, да или нет? Говорите до конца, сказал в е н д е л ь Вы смотрите на этот вопрос как на вопрос исключительно денежных условий. Какие ваши условия? Минимум того, дорогой сэр, на что вы можете доставить вашей жене эти четыре шага вперед. Доход вдвое больше вашего т е п е р е ш н е г о Самая расчетливая экономия не может доставить в Англии этого дешевле. Вы только что сказали, что вы ожидаете большого увеличения доходности ваших дел. Работайте и увеличивайте ее. Ведь не дурно я человек в конце концов. В тот день, когда вы удовлетворите моим требованиям, представив ясные доказательства, что ваш доход поднялся до трех тысяч в год, просите у меня руки моей племянницы, и она будет вашей. Могу я спросить, объявили вы эти условия, мисс о б и н р е й ц е р Без сомнения. У н е й осталось еще чуточку уважения ко мне, мистер в е н д е л ь которые пока еще не все ц е л о ваши, и она приняла мои условия. Другими словами, она подчиняется тому, чтобы ею руководил опекун, в чье желание ей добра и лучше, чем у нее знания света, она верит. Он откинулся назад в кресло, вполне уверенный в своем положении, и к нему снова вернулось его превосходное состояние духа. Какая-либо открытая защита своих интересов в том положении, в каком находился теперь Венделль, казалась ему, по крайней мере в данный момент, бесполезной. У него буквально не было почвы под ногами, на которой он мог бы стать. Были ли выражения о б и н р е й т с е р а и с к р е н н и м и следствиями взгляда его на дело, или он только старался отложить брак в надежде в конце концов расстроить его совершенно? В обоих случаях всякое сопротивление со стороны Венделля в настоящее время было одинаково бесполезно. Ничего не оставалось делать, кроме того, что принять эти условия, поставив со своей стороны, возможно, более выгодные условия. Я протестую против тех условий, которые вы налагаете на меня, начал он. Естественно согласился о б и н р е й ц е р Я осмелюсь сказать, что я сам протестовал бы на вашем месте. Положим, однако, продолжал Венделль, что я принимаю ваши условия. В этом случае у меня есть право сделать свои оговорки. У меня их две. Прежде всего я ожидаю, что мне будет позволено видеться с вашей племянницей. Ага, видеться с моей племянницей и сделать, чтобы она с таким же нетерпением ждала брака, как вы сами. Положим, я скажу нет. Вы, может быть, стали бы видеться с ней без моего позволения, без всякого сомнения. Какая очаровательная откровенность, совершенно по-английски. Вы будете видеться с ней, мистер Венделл, в известные дни. В какие мы с вами условимся? Что дальше? Ваши возражения относительно моего дохода, продолжал в е н д е л ь совершенно изумили меня. Я желаю обеспечить себя от повторения подобного изумления. Ваши настоящие взгляды требуют от меня для брака трех тысяч фунтов годового дохода. Могу я быть уверен, что в будущем, когда ваше знакомство с Англией увеличится, ваши требования не повысятся? То есть, просто говоря, вы не доверяете моему слову? Вы предполагаете ограничиться моим словесным заявлением, когда я приду извести т ь вас, что я увеличил вдвое мой годовой доход? – спросил Вендель. Если моя память не обманывает меня, вы требовали минуту назад ясных доказательств. Прекрасно о т в е ч е н о мистер Вендель. Вы соединяете быстроту иностранца с положительностью англичанина. Примите мои лучшие поздравления. Примите также мое письменное обещание. Он поднялся, сел у письменного стола, написал несколько строчек и протянул их Венделю с низким поклоном. Обязательство было написано вполне ясно и было подписано и помечено числом самым тщательным образом. Удовлетворены вы этой гарантией? Удовлетворен. Восхищён этим самым искренним образом. У нас было маленькое столкновение. С обеих сторон мы в е л и себя удивительно умно. Теперь, пока наше дело окончено, у меня не остается злобы и у вас не остается злобы. Ну, мистер Вендель, хорошее английское рукопожатие. в е н д е л ь протянул свою руку немного озадаченный внезапным переходом Обинрейсера из одного настроения в другое. Когда я могу надеяться видеть снова мисс Обинрейсер? спросил он, поднимаясь, чтобы уходить. Сделайте мне честь, зайдите завтра, сказал Обинрейсер, и мы покончим с этим. Выпейте грогу перед уходом. Нет. Хорошо, хорошо. Мы подождем с Грогом, пока у вас не будет трех тысяч фунтов в год, и когда вы будете, вполне удовлетворять требованиям для брака. Ага. А когда это будет? Несколько месяцев тому назад я делал смету доходности моего дела, сказал Венделль. Если эта смета верна, я увеличу вдвое мой настоящий доход. И женитесь, вставил о б е н р е й ц е р И женюсь, подтвердил Венделль. Через год, считая с настоящего времени. Доброй ночи.